Глава двадцать первая Среди людей огня и стали появились другие островитяне с оружием в руках в таком же одеянии, как и Кассандра. Музыка резко затихла. Ее место заняли тишина и всеобщее онемение. Норт оттолкнул ее от себя и взволнованно осмотрелся. Часть армии Вандреса осталась праздновать в Блэйде, а солдаты, что остались в сане, были под воздействием ягодного напитка. Те, что крепко стояли на ногах, достали мечи и приняли боевую стойку. Но их было критически мало. Намного меньше, чем и так немногочисленная армия Кассандры. «Норт!» – крикнул Маркус и кинул ему второй меч, который носил с собой. Меч вращениями прорезал воздух, и рукоять приземлилась в ладонь Норда. «Ты должна быть мертва!» – прошипел он, направляя на нее оружие. «А разве?» – игриво спросила Кассандра, достала меч из-под плащ-накидки и также направила на Норда. Меч Норда окутало синим пламенем, и Кассандра боязливо отшатнулась. изумленно смотря на необычный огонь и Эйдена за спиной парня. Предчувствуя ярую битву, Эйден скинул с себя шлейф, где он будет только мешать. Его руки, как и у других людей огня, загорелись и заискрились. К Кассандре подошел мужчина и, сняв с головы капюшон, поселил в душе каждого непередаваемый ужас и непонимание. По сану прокатилась волна громких вздохов. Голос Эйдена превратился в звериный рык. «Вот значит, какую сторону ты выбрал!» Разочарованно бросил дед в норд. Родерик лишь устремил ледяной взгляд в Эйдена. «Нам нужен Феникс. Его сердце всего-навсего. Подумайте, вас меньше и... Вы не в состоянии сражаться!» Последние слова Родерик произнес со сладкой усмешкой. Отдайте его, и никто из присутствующих не пострадает. Только через мой труп. Что ж, как знаешь, внучок. Недавний праздник окрасился в события, которые все пытались забыть. Снова зазвенели мечи, обожгло пламя, пролилась кровь. Люди острова Ред, наслаждаясь своим превосходством, кинулись в атаку. Главная их цель – Эйден. Они не собирались уходить без его крови на руках своей предводительницы. Но путь к нему всячески преграждали Норд и солдаты Вандроса. Сам же Эйден тоже не давал подойти к себе близко. Огонь Феникс обушевал вокруг него, поджигая островитян. Им не помогали даже стальные мечи. Пламя цеплялось за плащ накидки, стремительно ползло вверх, разъедая и поджаривая кожу. Они истошно вопили и падали замертво. Когда Кассандра поняла, что ее воины не справляются, даже несмотря на то, что их больше, она отозвала половину громил и направила их на простых жителей, зная, что они – слабость обоих лидеров Вандреса. «Вот же гадина!» Маркус, защищающий обычный народ, обрушил еще больше нелестных слов. Заметив бегущих к ним островитян, он прокричал солдатам рядом с ним. «Защищайте людей! Она направила почти всех на нас!» Родерик ударил своим мечом по мечу Маркуса. Лязгающий звук, и Маркус профессионально отразил атаку. «Что ты творишь, Родерик? Зачем это все? Для чего?» «Ты не поймешь, как ты мог допустить это, чтобы по нашей земле разгуливали демоны!» Родерик во второй раз попытался нанести Маркусу увечье, но тот опять увернулся, отбивая его меч. «Я пришел за тем, чего не сделал мой внук. Если думаешь, что Эйден просто так позволит вырезать себе сердце, то ты глубоко заблуждаешься. Позволит. Вот увидишь. Он не сможет долго смотреть, как страдают под нами его люди». Глаза Маркуса расширились. «Это была истинная правда». Эйден скоро не выдержит, пойдет на жертву и отдаст то, что им так нужно, лишь бы прекратить все. Но как только он это сделает, Кассандра обретет немыслимую силу и власть. И тогда, как ни крути, люди все равно останутся под ее гнетом, а Вандрес без Феникса, главного защитника. Мир погрузится в вечный хаос, земля почернеет, воздух пропахнет кровью и смертью. Освальд, высмотревший среди домов свободный от островитян путь, шепнул Карл: «Беги! Беги в Блейд, Зови на помощь! Давай, девочка моя! Если не ты, то никто! Спаси всех нас! Только пообещай мне, что когда я вернусь, увижу тебя живым!» Она схватила его за ворот рубашки. «Обещаю!» Поцеловав в лоб, он отпустил ее. Она, мельком оглядываясь и подбирая подол платья, побежала прочь с Сана. Но в первой же тени ее поджидал печальный исход в лице Кассандры. Она развернула девушку лицом к Освальду и, удерживая за шею, заставила смотреть их друг на друга. Кэрол захрипела, ее глаза наполнились слезами. Освальд сорвался с места, но Кассандра была быстрее. Стальной нож, который она держала все это время в руке, воткнула Кэрол в бок. под ребра и провернула. Изо рта Кэрол хлынула кровь, рекой стекла по подбородку, пачкая нежно-голубое свадебное платье. — С днем свадьбы! — захихикала Кассандра, бросая тело Кэрол подбежавшему Освальду. Он поймал ее в сантиметрах от земли, она захлебывалась собственной кровью, руки охватили торчащий в боку нож. Слезы продолжали течь по щекам. «Кэрол!» – простонал Освальд. Его собственные глаза тоже намокли, застилая видимость. Она перестала дергаться, затихла. Стеклянный взгляд устремился в ночное небо. Буквы на их браслетах погасли. «Он не простит себе этого до конца своих дней!» Вырвалось вслух у Эйдена, когда он заметил окровавленную Кэрол на руках советника. Все поплыло, закружилось, накренилось. Все звуки слились в один, все ощущения стали мурашками, бегущими по коже. Эйден приложил ладонь к груди, чувствуя биение. Но в первую очередь всегда слушай свое сердце. Он знал, что должен сделать. Обязан. Пробрался к Норду через воюющих солдат и островитян, оттащил его за собой чуть в сторону, взмахнул пальцами и огонь, разгоревшийся вокруг них, ненадолго укрыл от внешнего мира, создав некую стену, за которой никто не мог их заметить. «Они охотятся за моим сердцем, так пусть возьмут его!» «Что ты такое говоришь?» Чуть ли не с заиканием спросил Норд. Вместо ответа Эйден как-то по-особенному дотронулся до своей груди, медленно скользя пальцами сверху вниз. Грудная клетка изнутри вспыхнула ярким светом, какой лился у Эйдена из глаз. Норт сам, не понимая как, увидел его бьющееся сердце за темными ребрами. Оно, золотое, стучало все быстрее и беспокойнее. А в следующее мгновение Эйден держал этот свет уже на ладони. «Они доберутся до меня, но во мне уже не будет того, ради чего они здесь. Я хочу, чтобы ты забрал мою силу». «Ты предлагаешь мне стать Фениксом?» Эйден кивнул. «Можно и так сказать. На самом деле ты просто спрячешь ее в себе». «А как же ты?» «Я оставил крохотную частичку магии только для того, чтобы сжечь себя». Норт растерянно запустил дрожащую руку в волосы и сильно сжал их, чуть не выдрав клок. «Это значит, ты не сможешь возродиться?» «Не смогу», — ответил Эйден и отвел янтарные глаза. «Ни за что!» «Норт, Кэрол мертва. Возможно, многие горожане тоже. Кому еще нужно?» «Я... Я не справлюсь с твоей силой!» Ты прожил с ней всю жизнь. Ты был таким рожден, А я нет. Твоя душа достаточно чиста, пожалуй, даже чище моей. Дух силён. Поэтому тело выдержит магию. Норд с опаской глянул на свет в ладони Эйдена, Силу самого Феникса, из-за которого свирепствовала многолетняя война. Из-за которого все разрушилось сегодня. Нет, только не снова. «Я не хочу вновь терять тебя, зная, что в этот раз ты точно не вернешься. «Ты не потеряешь! Я буду с тобой всегда!» Эйден вплотную подошел к нему и тихонько приложил ладонь, на которой держал свет, к его груди. «Буду в каждом огне, в каждой звезде, в каждом луче солнца и даже в твоих глазах, когда ты будешь смотреть в зеркало». Теперь уже грудная клетка Норда светилась изнутри, вены вздулись, а легкие пронзила жгучая боль. В глазах побелело. Норд уже не видел ни лица Эйдена, ни окружающий мир. Слепящая белая слепота. Ноги подкосились, и он свалился на землю, скрючившись от боли, лавой прожигающей все тело. Он орал и пальцами хватался за мышцы на груди, словно хотел вырвать источник, причиняющий столько страданий. Магия чувствовала хозяина, безуспешно рвалась к нему, не понимала, почему она заперта в чьем-то чужом теле и раз за разом пыталась растерзать его. Когда же боли агония более-менее стихли, а зрение восстановилось и спала огненная стена... Вдалеке Норт увидел Эйдена на коленях перед Кассандрой и Родериком. Появившийся откуда-то Маркус помог ему подняться на ноги. «Ты в порядке? Какое облегчение! Вставай, давай помогу!» Норт не знал, что произошло за то время, пока его легкие и сердце горели и будто лопались. Бой прекратился. Все смотрели на Эйдена и Кассандру. «Что происходит?» скрипучим голосом спросил он, держась за Маркуса. Он сдался, чтобы спасти всех нас. Эйден нагло улыбался Кассандре с Родриком, улыбался, когда она замахнулась мечом, улыбался, когда острая сталь пронзила его грудную клетку. Адреналин ударил в мозг. Неожиданный прилив сил столкнул Норда с места, и он стрелой полетел к нему. Расстояние Длиною в целую вечность. Кассандра делала глубокие разрезы, а он все бежал. Она просунула руку между рёбер Рейдена, а он все бежал. Сжимала пальцами кровавое, посеревшее сердце, а он все бежал. Оно у нас, Родди! Радостно пропищала Кассандра. Поверить не могу! Эйден, лежа с дырой в груди, обессиленно повернул голову в сторону бегущего Норда. Ему оставалось несколько несчастных метров, но он все равно не успел. Эйден напоследок напряг мышцы лица, чтобы выдавить ему особенную улыбку, но она получилась кривая, но зато настоящая, проникновенная. «Почему мы постоянно прощаемся? Я так хотел бы сказать тебе». Здравствуй. Веки закрылись, тело вспыхнуло, огонь моментально забрал его, как тогда, при лавине, оставляя лишь пепел, сразу подхватываемый ветром. Подбежавший норд застал только пятно крови на сухой земле, упал рядом с ним, дотронулся до него подушечками пальцев, рукой прикрывая дрожащие губы. Он не верил, не хотел верить, что его друга больше нет. «Я никак не пойму, как оно должно работать», — возмутилась Кассандра. «Оно выглядит совершенно обычно. Почему вообще оно серое, а не цвета золота? Где свет? Где мой огонь? Почему его сила все еще не у меня? Спокойно, милая. Может, нужно время? В любом случае, сердце у нас». Сказал Родерик и свысока глянул на внука. Тот сидел на земле, уткнувшись лбом в колени, закрывал голову руками, запуская пальцы в волосы. Из толпы люди с острова Ред стали делиться предположениями. «Наверное, надо проткнуть сердце ножом, чтобы выпустить силу. Или откусить. А если раздавить?» «Мне кажется, нужно какое-то заклинание». Но сердце, услышав их бредовые речи, последовало примеру своего хозяина. В руках Кассандры оно рассыпалось песком в кучу самого обычного пепла. Он даже не искрил, как в прошлый раз. Она смотрела на разлетающиеся остатки сердца и, не сдержавшись, издала отчаянный истошный крик. Люди огня и стали непонимающе переглянулись. «Ничего не понимаю». сорвалось с губ Маркуса. «Где Феникс? Где магия?» Кассандра орала так, что закладывала в ушах. Метнулась к Родерику, крича и на него. «Я не знаю, не знаю! Может, мы что-то не так сделали?» Кассандра кинула яростный взгляд в сторону Норда. Он сидел неподвижно, и казалось ему все равно, что происходит вокруг. «Он знает!» — фыркнула Кассандра. «Иди, разговори своего внука!» «Его огненный дружок точно рассказал ему все. Родерик подошел к Норду, вытащив перед этим меч из ножен. «Норт, лучше сразу скажи, что тебе известно!» Маркус и солдаты тоже достали мечи и медленно стали приближаться к Родерику и Норду. Но парень молчал, не удостоив где-то даже вялым поворотом головы. «Норт, ты слышишь меня?» Терпение Родерика иссякло. «Живо говори!» Никакой реакции. Родарик тяжело выдохнул. Ему нравилась идея Кассандры, заполучить власть над Вандросом. Он полностью поддерживал ее и страстно этого желал. Он ненавидел людей огня и не мог терпеть их, ходящих по его городу. Считал, что внук сильно ошибся с таким решением. Либо просто был слаб, чтобы самолично убить их короля. А слабость наказуема. Они с Кассандрой мечтали о лучшей жизни, в которой будут господство и всесильность. Но план с Фениксом рассеялся, как и его пепел. Кассандра, самый близкий и любимый человек, была в гневе и подавленности. Родерик не любил видеть ее такой и твердо решил исправить это, любой ценой добиться главенства и подчинить себе континент. И он знал как. «Тогда я снова стану генералом западной части, а там, как знать, может быть и всего, Вандроса!» Эти слова Родерик произнес на полтона ниже и тише. Они предназначались специально для Норда. Родерик занёс над головой внук остальной меч. Маркус нёсся к нему, проорал имя Норда, по-прежнему сидевшего на земле. Пытался достучаться до него, но парень не реагировал ни на слова, ни на действия, ни на крики. Меч, сверкая от огромного костра, неумолимо приближался. И когда Норд почувствовал на коже легкое дуновение от пролетающего лезвия, а первый пепельный волос упал с головы, срезанный острым краем оружия, рука дернулась к Родорику, покрываясь ярким пламенем. Мужчина успел только ахнуть, и столб огня бешеным зверем напал на него, пожирая и кусая. Крики Родерика были не слышны. По крайней мере, так казалось Норду. У него звенело в ушах, и среди этого звона он смог разобрать только такое желанное и сладкое потрескивание огня. Люди с острова Ред подались в бега, мечтая быстрее покинуть Вандрас. Многих поймали солдаты, надевая кандалы и беря под стражу, а те, кому удалось уйти, вряд ли сунутся на континент еще хоть раз. Залягут на дно, будут тише воды, ниже травы, каждый день молясь о том, чтобы об их существовании никто не вспомнил. Кассандра, вскрикнув от ужасной картины горящего любимого Роди, тоже панически бросилась бежать. Но внимательный глаз Феникса выследил ее серо-красную плащ-накидку, и стол беснующегося огня нагнал девушку и стал свирепо испепелять тело. Это были самые приятные вопли и рыдания, какие только слышал Норт, когда звон в ушах утих. Он равнодушно смотрел, как они горят, орут, пытаются бороться за жизнь и даже смеют молить о пощаде. «Теперь вы будете вместе вечно! Надеюсь, вы довольны!» Когда они умолкли, а огонь, сняв с них кожу и мясо, оставил после себя обгоревшие черные кости, Норд подошел к останкам Родерика. «Я говорил тебе, что устраню любую угрозу, нависшую над Вандресом. Стоило меня послушать».